СОБЫТИЕ ОДИНАДЦАТОЕ Идут две бабы с сенокоса. Мимо пролетает парень на мотоцикле. Без головы. Одна. киношаль снимают!» Вторая. «Ты бы косу на другое плечо переложила!» Вернулся Андрейка от впавшего в немилость режиссера не через три месяца. Вернулся через год почти. И пришлось еще десять тысяч рублей вбухать дополнительно. А ведь это сталинская премия. Стоило ли того? Да еще пришлось очередной раз светиться в Главном управлении государственной безопасности. Трелиссер, выслушав просьбу, посмотрел как на сумасшедшего. Иван Яковлевич, ты это серьезно? Это какая-то хреновая шутка. Давай сделаем вид, что я этого не слышал. И пальцем у виска покрутил. Матвей Абрамович... «Вы ведь в Главном управлении государственной безопасности при НКВД работаете?» В 1934 году ОГПУ передали в подчинение НКВД и переименовали. илья путаю что-то. Может, у нас добрососедские отношения с Японией?» «Смешно. Нет, Япония – злейший враг, и да, у нас хватает их арестованных шпионов и диверсантов, но все равно это какая-то запредельная жестокость». Главный разведчик Приморья нервно переложил папки на столе, порядок якобы наводя. «Чем это более жестокая казнь, чем расстрел?» — не сдавался Брехт. «А что там скажут, когда этот фильм посмотрят?» «А что скажут?» — комбат развел руками. «Ну, в газетах...» Трелиссер встал, закурил, сел, снова встал. «Нервничает. Этот махровый убийца». «Матвей Абрамович, ну какие газеты? Это даже не смешно. Зато бояться будут. А еще пойдут по ложному пути и потратят кучу денег на исследования, которые ни к чему не приведут». Брехт отошел от стола, рядом с которым стоял, глядя в окно, НКВДшник и курил, окутываясь облаками дыма. «А этого правда не сделать?» — загасил сигарету. «Ну, прогресс». Как всегда, пять стадий принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг. Теперь будет депрессия. Потом принятие. Как бы депрессию быстрее проскочить. Матвей Абрамович, все равно расстреливать. А так на пользу нашей стране поработают. Да ваше имя в учебнике по методам психологической войны войдет. Почему моё Ну, ни хрена себе! А чье? Мое, что ли? Конечно, ваше. Доложите наверх. что под вашим руководством провели огромную успешную акцию по дезинформации и запугиванию противника. Еще чуть бросил на весы торга брехт монеток. Сколько? Я же говорил. Трое. Снимаем у вас в подвалах. Нужно только света в камеру побольше. Должно быть все ясно и четко видно. Найдем. Черт с тобой. Как брехт переводится с немецкого? Не дьявол? Это сокращение от имени «Альбрехт». Переводится как «Благородный блеск». Да, блестящий ты наш. Вези своего режиссера. Будем снимать фильм про уничтожение японских диверсантов. Фильм получился такой. Пляшет шаман с бубном. Нашли в непосредственной близости от того места, где проводили операцию по изъятию золота у староверов, стойбище нанайцев У них позаимствовали шамана в его самом крутом одеянии со всеми бубными и прочими инструментами. Конечно, не хотел. Легко договорились. Советская власть не трогает племя и выдаст охотникам 10 винтовок Мосина с 10 тысячами патронов. А еще около тонны всякими крупами. На эту часть Иван Яковлевич взял на себя. Если все это еще ГУГБ или НКВД потребовать, то чаша терпения трелиссера может и переполниться. Японского диверсанта, приговоренного к расстрелу, привязали к столбу посреди камеры, и шаман стал прыгать вокруг него и посылать на японца пасы. Потом стал отходить, вдохнул дым и выпустил клуб. Зачерпнул как бы этот дым рукой и направил на голову японца. И что-то проорал. Бабах, и голова японца взрывается. Монтаж все же есть. Пленку потом аккуратно склеили. Шамана вывели из камеры, а к затылку японца привязали гранату и выдернули чеку. Граната специальная. Запал рассчитан на 10 секунд. За это время оперативник, что выдернул чеку, чтобы не попасть в камеру, уполз за дверь. А японец — молодец. Он проклинал перед смертью русских и шаманов и восхвалял своего императора. Обещал жизнь за него отдать. Бабах. Отдал. Второй и третий эпизоды этого фильма отличались не сильно — Вместо «Шамана» сначала был «Русский», но тоже одетый в часть одежд «Шамана». Дальше все то же. А вот третий был просто оперативник ГУГБ, который тоже чего-то бубнил невразумительное, и потом затягивался от чурбачка непонятного и делал паз в голову очередного японца, который хотел промолчать презрительно. «Нет, дорогой дальневосточный друг, такого кино нам не надо». Подполз человек, и снизу, чтобы не попасть в кадр, ткнул его в задницу штыком. Японец вздрогнул, и давай-ка подлых гайдзинов. Бабах! Ну вот ты и этот без головы. И так удачно получилось, что кровь или мозги долетели до объектива камеры через пять метров. Эффектно вышло при проявке. А Андрейку в очередной раз вывернуло на бетонный пол коридора подземелий Главного управления государственной безопасности при НКВД СССР. Не в камере же камеру устанавливали. Каламбур получается. Снимали кино через окошко в железной двери тюремной камеры. Осколки и дотуда долетали. Как, впрочем, и мозги. На счастье, кинокамера уцелела. Вся дверь в следах осколков гранаты. А до механизма гибридной войны только мозги и кровь долетали. Повезло. Сейчас, собираясь на военную операцию по принуждению Японии к миру, Брехт коробку с этим фильмом бережно упаковал для отправки на озеро Хасан. Нужно будет после нескольких зачисток территории подбросить товарищам из страны восходящего солнца этот шедевр, достойный ученика Эйзенштейна. Как там у древних, ошеломить врага значит уже его победить. Что подумают японцы, фильм посмотрев? Что шаманы научили гайдзинов взрывать головы у людей? Вдыхают дым непонятный, кричат чего-то неразборчивое на непонятном языке и пас рукой. Все. Голова человека изнутри взрывается. Такого не может быть. Это просто монтаж. Кино. Или может. Вот. Как там? Отрицание, гнев, пошлет император пару рот покарать гайдзинов. А дальше? После того, как роты кончатся, а червь сомнения по божественным мозгам прогуляется. А дальше торг. конечно же мы уйдем дорогой Сёва, непременно уйдем с вашей почти земли но позже или не уйдем спасибо говорите граница пройдет по реке туманная даже от зиги исполним это поклон такой японский